Глава 16. Спинтриев, изобретатели чудовищных наслаждений, он выгнал из Рима. Его с трудом умолили не топить их в море. Примечание. О Спинтриях смотри у Тиберия. Сочинение Тита Лабиена «Кремуция Корда, Кассия Севера», уничтоженный по постановлениям Сената, он позволил... Разыскать, хранить и читать, заявив, что для него важнее всего то, чтобы никакое событие не ускользнуло от потомков. Отчеты о состоянии державы, которые Август издавал, а Тиберий перестал, он вновь приказал обнародовать. Должностным лицам он разрешил свободно править суд, ни о чем его не запрашивая. Списки всадников он проверял строго и тщательно, но не беспощадно. Кто был запятнан позором или бесчестием у тех он всенародно отбирал коня, за кем была меньшая вина, то он просто пропускал при оглашении имен. Чтобы судям легче было работать, он присоединил к четырем их декурием новую, пятую. Пытался он даже вернуть народу выборы должностных лиц, восстановив народные собрания. Примечание. Выборы должностных лиц были окончательно перенесены из народных собраний в Сенат при Тиберии в 14 году, и попытка Каллигулы восстановить прежние порядки не имела последствий. Подарки по завещанию Тиберия, хотя оно и было объявлено недействительным, и даже по завещанию Юлии Августы, который Тиберию утаил он отсчитал и выплатил честно и без оговорок. Италию он освободил от полупроцентного налога на распродажи. Многим пострадавшим от пожаров возместил их убытки. Примечание. Юлия Августа. Имя принятое ливией по завещанию Августа. Налог на распродажи был введен Августом для пополнения военной казны и колебался от 1 до процента. В честь отмены этого налога была выпущена даже особая серия монет. И если он возвращал царям их царство, то выплачивал им и все подати и доходы за прошедшее время. Так Антиох коммагенский получил 100 миллионов сестерциев, когда-то отобранные у него. Примечание коммагена стало римской провинцией в 1917 году была восстановлена как царство Антиоха в 1938 году. Впоследствии Каллигула опять не изложил Антиоха, а Клавдий опять его восстановил. О том, что и другие цари, поставленные Каллигулой, Агриппа, Веудеи, сыновья Котиса в Афракии и Понте, все они при Тиберии, воспитывались в Риме как заложники и в это время сблизились с Гаем, получали возмещение доходов, сведений нет». Чтобы показать, что никакого доброго дела он не оставит без поощрения, он дал в награду 800 тысяч сестерциев одной вольноотпущенницы которая под самыми жестокими пытками не выдала преступления своего патрона. За все эти его деяния Сенат, в числе прочих почестей, посвятил ему золотой щит. Каждый год в установленный день жреческие коллеги, должны были вносить этот щит на Капитолий в сопровождении Сената и с песнопением, в котором знатнейшие мальчики и девочки воспевали добродетели правителя. Примечание. Обычай посвящать богам щит с изображением почитаемого лица восходит по преданию к Аппию Клавдию, консулу 495 года. Было также постановлено, что день его прихода к власти именовался Парилеми, как бы в знак второго основания Рима. Примечание. Парилеми, собственно, назывался праздник в честь сельской богини Палеи, 21 апреля, в день легендарного основания Рима.